Глава восемнадцатая. Барак. Векса почесал бугристую и лысую голову и неохотно взял телефон, который ему протягивал один из наемников. — Слушай, кто это? — Это я, Векса. — Помню тебя и ума не приложу, почему говорю с тобой. Я просил дать трубку Буряту. Что за бардак у вас там творится? «И вы еще называете себя профессионалами?» Век сжал зубы, глаза его гневно блеснули. Он мог стерпеть многое, но когда его называли плохим бойцом, однако он хорошо знал, с кем говорит, и сдержался. Бурят не может ответить. У него сломана челюсть, и на ногу ему не ступить. «Как это случилось? Я велел всеми силами избегать боя. Мы шли по запланированному маршруту, когда на нас выскочило это». «Называй Объект С. Просто Объект С». «Хорошо». Брят шел во главе отряда и попытался остановить Объект С. На руках этого Объекта С вроде бы был ребенок. Потом враг оказал сопротивление. «Не враг! Не враг!» — голос трубки закричал, затем закашлялся. «Я сказал называть его Объект С. Это важно. Для меня важен любой экземпляр, который вы сумеете сохранить и защитить». Векса выслушал тираду, закатив глаза, и ответил. Именно поэтому Бурят приказал не открывать огонь. Он использовал ловушку. — И что, сработало? Векса не выдержал. — Понятное дело нет, раз командир валяется еле живой. Вашему драгоценному объекту С не потребовалось даже махать руками. Он повернулся, и нас обдало горячим паром. А Бурята отшвырнула на стволы деревьев с такой силой, что он поначалу не приходил в себя. — Передай ему мои соболезнования. Но это часть его работы. Значит, он не в состоянии вести группу дальше? Вести группу дальше не имеет смысла. Объект С прячется от нас в старом бараке. Так войдите и плените его, поставьте несколько ловушек и на этот раз не прогадайте. Ну уж нет. Мы камикадзе не держим. Десять вооруженных наемников боятся бабы с ребенком? Не смешите меня, начальник. Вы только что назвали Объект С бабой. — А мы видели, что произошло на дороге. Кстати, зачем ей ребенок, мы тоже не знаем. — Никто не знает, — послышался в трубке ворчливый голос. — Но из-за этих похищений вся округа на ушах стоит. Нам огромными силами удается сдерживать слухи. К счастью, детей похитили немного. Жара нам тоже на руку. Полиция и спасатели считают большую часть обращений к ним горячечным бредом, а это дорогого стоит, даже мне, чтобы они какое-то время так считали. Векса понизил голос. — Мы случайно взяли местного. Он тоже ищет своего ребенка. — На кой черт вы его взяли? Я же сказал, лишние свидетели ни к чему. Я подумал, он может помочь буряту. Он военный врач. — Допустим, он поможет. Что дальше? — Попросите его примкнуть к нам? — Я не доверяю незнакомцам. Векса впервые за разговор посмотрел на доктора. Тот сидел в тени, низко опустив голову и положив живистые руки на колени. Думаю, он не согласится. Он разыскивает дочь, и больше ему ничего не нужно. В таком случае действуйте по инструкции, только тишина должна быть, как на кладбище. Но сначала мне нужен объект С. Хотя бы один. Тут опять же сложности. До нас дошла информация, что в этом бараке живут туберкулезники. Желающих войти внутрь пока нет. — Так найдите их! Голос трубки недовольно засопел. — Вправьте уже! — Наконец, челюсть бурят мозги. Я хочу поговорить с человеком, умеющим принимать решения. Линия оборвалась. Векса сплюнул на землю, словно только что съел ядовитую гусеницу. Он окинул взглядом группу, кольцом окружившую барак. Спрятавшись за стволы деревьев и валуны, наемники негромко переговаривались, курили, закусывали или просто дремали. — Не отрывать глаз от окон, — скомандовал Векса, увидев, что люди приуныли. — Эй, Каланча, возьми пару человек и расставьте ловушки у главного входа и пожарного выхода. Векса не знал, почему, но после того, как Бурят вышел из строя, его считали за главного. Просто никому не хочется делать лишнюю работу. — Эй, доктор, идем! Ильи быстро поднялся, отряхивая прилипшую хвою со штанов. По его беспокойным движениям Векса понял, что доктор торопится. Пес, заметив, что хозяин стал, потянулся, зевнул и потрусил следом. — Спешить некуда, папаша, — негромко сказал наемник. — Мы загнали эту тварь в барак. Кое-кто из отряда видел, что с ней был ребенок. Если будешь делать, что я тебе говорю, уйдете отсюда живыми и невредимыми. Или внимательно посмотрел на Вексу. — Спасибо. Наемнику понравилось, что доктор его поблагодарил. Ему вообще Или пришелся по душе. Наверное, Векса просто устал от того, что его окружают по большей части наркоманы и садисты. Жаль, начальник хочет избавиться от свидетелей. Векса почувствовал что-то вроде укола совести. А он успокоил себя тем, что, если уж и придется пришить доктора, то эту работу пускай выполняет кто-нибудь другой. «Спасибо!» что предупредил насчет того, что в этом доме живут туберкулезники. Сначала мы и не входили, потому что лишились командира и не знали, на что еще способна эта тварь. А теперь точно никто не сунется. Он посмотрел на Илья как школьник, не принесший домашнее задание, и добавил. — А туберкулез сильно вредный? — Открытая форма, да. Насколько мне известно, хотя бы у одного из проживающих в этом доме есть открытая форма. «А как понять, что у тебя это... ну, это дрянь?» Симптомы похожи на множество других заболеваний. Длительная беспричинная потеря массы тела, сухой кашель, субфибрильная температура, увеличение лимфатических узлов на шее под мышками, иногда в паху. Вексе сразу показалось, что между ног ему что-то мешает. Проверить он не решился и только пощупал пальцами шею. «Что еще за субфибрильная температура?» — Около тридцати семи градусов. Постоянно. Характерно для хронических заболеваний. Наемник зажмурился на солнце. — С такой жарой не поймешь. Правда, ни кашля, ни потери веса у меня пока не было. Только вот... — он зашептал Илью на ухо. — Понос сегодня с утра. Это оно? — Вряд ли, — сказал доктор, стараясь оставаться серьезным. — Нужно поменьше налегать на семечки. Они слабят. Векса ухмыльнулся. — Да, я их ем горстями. Недавно бросил курить. Он вывернул карманы, и семена подсолнечника посыпались на песок. Когда на ней вышли на поляну за бараком, Ильи увидел толстое дерево, в тени которого лежал человек. — Я обещал начальнику, что ты поставишь бурята на ноги, — сказал Векса. — У любой медицинской помощи есть предел, — ответил Ильи спокойно. — Расширь свои пределы, — сказал на это Векса. Он прищурился и внимательно посмотрел на доктора. «Врач нам еще не раз понадобится, если мы встретимся с этой!» Начальник сказал. «Мне не нужно знать лишнего», — перебил его Ильей. «Дай мне сделать мою работу и уйти». Бурят лежал, опершись спиной о ствол сосны. На земле от его ботинок остались прорытые борозды. Видимо, от боли он все время елозил ногами. Нижняя часть лица его выглядела неестественно скошенной. Подбородок, поросший густой рыжей бородой, казался внушительнее, чем был на самом деле. На бритой голове проступала татуировка. Или присмотрелся и понял, что это не татуировка, а огромный синяк. «Возможно, сотрясение», — подумал доктор. Бурят находился в сознании. Два черных маленьких глаза чуть слезились и свирепо смотрели на него. Это был неприятный взгляд или хорошо знал такие глаза человека который привык убивать и любил это делать в лице главаря наемников он не заметил никаких азиатских черт наверное прозвище бандиты давали друг другу случайным образом или старался не обращать на испепеляющий взгляд никакого внимания хотя доктор и присел на одно колено чтобы оказаться на одном уровне с лицом бурята Он протянул руку к его щеке и тут же почувствовал крепкие пальцы у себя на запястьях. «Эй, Бурят, не кипятись!» — Наклонился Векса. «Это всего лишь врач. Мы встретили его у моста, на твою удачу. Он только сделает укольчик, и все». Глаза Бурята не погасли. Он хотел что-то сказать, но не мог. Из его рта свисала слюна в перемешку с кровью. Наконец его пальцы ослабили хватку, и врач высвободил руки. «Сможешь починить ему челюсть?» Илья осторожно дотронулся до лица бандита и нащупал под кожей кость. «Это вывих. Перелома, кажется, нет. Будем вправлять». Бывший хирург умел вправлять челюсти только когда пациент находился в положении сидя, но посадить бурята ровно было невозможно из-за сломанной ноги, поэтому Илью пришлось напрячься и вспомнить, как это правильно делается, если больной лежит. Показывать свои колебания сейчас не стоило, и доктор выиграл время, осматривая ногу, на которую кто-то уже наложил импровизированные шины. Удивительно. Но его память сохранила правильный порядок движения при вправлении челюсти. Он вспомнил, как еще студентам подрабатывал в городском травмпункте, и его наставник бубнил. «Запомни, главное, студент, когда вправляешь челюсть, нужно действовать медленно, но уверенно, иначе связки растянутся, и больной будет ходить со сломанными пружинами». Тогда перед ними сидел подросток, решивший наспор расколоть зубами грецкий орех. Илья вложил пальцы парню в рот. «Стой, студент, стой!» — наставник схватил Илья за запястье. «Так же, как бурят. Хочешь покончить с карьерой врача, продолжай в том же духе» а парень заодно пообедает. «Что не так?» — спросил Ильи. «Береги пальцы. Когда вправляешь челюсть, пациент так и мечтает их слопать». «Дай мне свой платок», — обратился Илий к Вексе. Наемник нервно поправил повязку на шее, недавно ставшую сухой. Он периодически смачивал ткань водой. Один контрабандист из Афганистана научил его делать так сильное жаро. жару. Это немного освежало. Он никогда не расставался со своей красной тряпкой и считал, что она приносит ему удачу. «Мне нужна плотная ткань», — объяснил доктор в виде его колебания. Векса неохотно развязал узел. Или обмотал большие пальцы на руках и скомандовал. «Положи его на спину, так, чтобы голова лежала ровно на земле». Векса подошел к Буряту с намерением взять его подмышки. Но главарь покачал головой с распухшей щекой и, опершись на руки, лег на землю сам. Как и все командиры, он не мог переносить собственную беспомощность. или повидал на хирургическом столе множество высших чинов, вынужденных слушаться одного только врача, хотя они попадали в полевой госпиталь намного реже, чем обычные солдаты. Когда Бурят оказался на земле, или сразу же взялся за дело. Он вложил большие пальцы, обмотанные платком, в приоткрытый рот, снаружи нащупал смещенные венечные отростки в области скул и щек. «Ну а что там?» — нетерпеливо спросил Векса. — Мне нужна тишина, — ответил доктор. Оперся на костные выступы и, сделав сильное движение назад и вниз, почувствовал, как связки оказывают сопротивление и натягиваются. Бурят зажмурился от боли, изо рта его вытекли остатки слюны. Вдруг раздался глухой щелчок, и все кончилось. — Вот оно, — сказал или Для этого и нужна была тишина. Слышал, как суставная головка попала в лунку. Векса усердно закивал и ухмыльнулся. Или разговаривал с ним, как с ассистентом. Сказать по правде, это была многолетняя привычка хирурга. Все объяснять по ходу выполнения операции, и он даже как будто не заметил, что перед ним наемник, а не медик-интерн. Или размотал платок, тряхнул им и обвязал голову Бурята под нижней челюстью. На этом лечение не заканчивается. Нужно сделать нормальную перевязку и ходить с ней около двух недель. От твердой пищи придется отказаться. Он обернулся и заметил, что вокруг собралась небольшая группа зевак. Среди них было долговязый по прозвищу Каланча, который перерубил веревку на переправе. Кто-то из зрителей сказал, — Видать, доктор, не липовый. Бурят теперь похож на самого себя. — Пить! — хрипло попросил главарь. Ему дали флягу, но никто не посмел предложить напоить его. Проливая воду на грудь, он жадно пил. Когда фляга опустилась, свирепые глазки снова взглянули на доктора, затем на толпу. Бурят посопел от боли, но произнес, разделяя слова. — Кто привел гражданского? Векса наклонился. — Это я, Бурят, но только потому, что ты был плох. Главарь бешено вращал глазами. Вексе пришлось нагнуться еще, чтобы расслышать его слова. — Где, тварь? — В бараке. — Но он чумной, Бурят. Там живут заразные, мы туда не пойдем. Глаза главаря наемников вспыхнули гневно, затем потухли и стали как мертвые. Он думал. «Ловушки — Ловушки? — спросил Бурят. Каланча вышел вперед. — Только что установили. Может поднять шуму? Эта тварь и выскочит. Или просто им стены, бросим хлопушку и достанем то, что останется на свет? Бурят медленно кивнул. Или резко поднялся. Его голос зазвучал, как скрежет железных шестеренок. «Там моя дочь. Я не дам». «А кто тебя спрашивает?» — Каланчев ухмыльнулся щербатым ртом. Ярость затмила доктору глаза. Он знал, что нельзя слушать ее голос, потому что Зарина находилась в деревянном доме всего в десяти метрах от него и, возможно, была жива. Но он представил вдруг, как барак превращается в решето, как летят щепки и осколки, как разрывается шумовая граната, и его терпение лопнуло. Доктор резко потянулся к глоку на поясе, чтобы он расстегнул еще там, в тени деревьев, пока Векса говорил по телефону. Но за ним уже внимательно следили. Или получил прикладом между лопатками, горячая волна боли побежала по позвоночнику. Каланча схватил его за волосы, доктор ответил неожиданным ударом в кадык, и прежде чем Илья повалили на землю, он успел лбом расквасить долговязому нос. Посыпался град ударов. Может, из-за того, что он думал о дочери, Или сначала не чувствовал боли, хотя ему первым же ударом разбили губы, а вторым пнули ботинком в печень. Ударов по спине он не считал. Мышцы судорожно сокращались, и кожа разгорелась огнем. Где-то лаял Гален, вероятно, на этот раз он даже кого-нибудь кусал. Доктор боялся, что его пристрелят. Или слышал протестующий голос Вексы. Скоро удары сделались вялыми и совсем прекратились. Лысый наемник снова дал ему шанс. Доктор встал на четвереньки, сплюнул кровь. Левый глаз заплыл и почти не видел. Краем правого он успел разглядеть, как в кустах исчезли лапы и собачий хвост. — Иди, Гален, спасайся! «Эй, бурят!» Главарь неохотно повернулся к нему. «Я вернул тебе голос и помог. Мне нужно только одно — моя дочь. Я заберу ее и уйду, а вас никто не узнает». Какое-то время лицо бурята с распухшей щекой, заросшее рыжими волосами, оставалось неподвижным. Затем в мертвых глазах забрежил какой-то безумный огонек. Главарь медленно заговорил. «Дайте!» Ему ловушку. — Пусть идет, поймает тварь. Дочь его пусть забирает. Наемники угрюмо молчали. — Это приговор, Бурят, — сказал Векса. — Тебе ж помогли. Тебе был дан приказ. Избегать свидетелей, — Прошамкал Бурят. — Теперь пойдешь и проводишь гостя до входа. Сделает работу, получит то, что хочет. Доктор поднялся, его чуть повело в сторону, но он устоял. «Где его пистолет?» — взервел Каланча, вытирая нос, из которого продолжала течь кровь. «Я хочу его пушку в подарок! Компенсация! Хорошая пушка!» Пистолет поискали в траве, но не нашли. Или еще раз проверили. Ничего. Во время потасовки оружие исчезло. Каланча подошел к доктору вплотную. «Я еще на мосту заметил, что ты прячешь что-то за поясом, гнида!» «И не додумался обыскать», — ответил Илий. Долговязый плюнул в него, но не попал. Его оттащили в сторону. Они стояли у самых дверей барака, из за деревьев недобро поглядывали холодные дулы винтовок и автоматов. Ири коснулся заплывшего глаза, облизал губы, покрытые багряной коркой. Векса посмотрел на его лицо, покачал головой. — Глупо было, доктор, задирать каланчу. Такой может убить, не моргнув глазом. Он кивнул в сторону наемников. Хотя скажу по правде, я и сам его не раз хотел украсить. Не язык а жало. Наемник привычным движением полез в карман за семечками и не нашел их там. Или молчал. Векса странно глянул на него и сказал еле слышно: "Стань напротив меня". Доктор сделал шаг в сторону и оказался спиной к входу. Ловушка надечь. Нажимаешь на кнопку и из трубки вылетает сеть. — сказал Векса громко, протягивая ему сверток и добавил тише. — Ох, доктор, доктор, как бы я хотел, чтобы у тебя все вышло. — Не подходи к этой твари. Вспугни ее чем-нибудь и выгони через пожарный вход. А пока она будет биться в ловушке, постарайся с дочерью уйти. — А если дочь останется у нее в руках, — глухо сказал доктор. Векса призадумался. — А ты поговори с этим чудищем. — Поговорись? Наемник опасливо огляделся. Кто-то из наших проговорился, будто эти твари все понимают, только разговаривают, когда им хочется. — Кто они? — спросил Ильи, буравя его взглядом. Но вместо ответа Векса сунул ему сверток и подтолкнул. — Иди, а то мне влетит. — Знай, доктор, я тебе помогаю, потому что мне в лазарете глаз спасли. А еще у меня ведь тоже есть дети, правда, я их рассеял по миру так сказать но для некоторых из них я тут деньги зарабатываю понял меня или быстро кивнул нужно было идти туда в сумрак туберкулезного барака он сделал шаг и как ни странно ему стало легче теперь снова все зависело только от него наемники не хотят стрелять и поджог они устраивать не будут это привлечет ненужное внимание барак находится на возвышенности А еще им нужна живая полудница, целая и невредимая, поэтому им остается ждать. Жаль, он поздно понял, что каланча его просто подстрекает. С другой стороны, как бы они поступили, если бы не послали сюда Илья. Это хорошо, что он здесь. И хорошо, что полудница остановилась. Еще на один шаг, ближе к дочке. На один маленький шаг. В здании кто-то жил. Гудел низкий мужской голос, но слов было не разобрать. Через щели в черных деревянных бревнах проникал свет. Илья остановился у небольшого окошка перед лестницей и развернул сверток. Небольшая трубка с кнопкой, которую называли ловушкой, лежала сверху, а сразу под ней доктор обнаружил потерянный во время драки пистолет. — Векса! — или в третий раз за день мысленно поблагодарил наемника. Он надеялся, что если ему придется применить ГЛОК, Векса не попадет под раздачу. или медленно начал подниматься по скрипучим ступеням. Барак был старым, как горец долгожитель но сохранился гораздо хуже. Некоторые ступени давно нуждались в ремонте. Паутину никто не убирал. По углам попадались раздавленные жестяные банки и пустые бутылки. Опасность заражения туберкулезом или несколько преувеличил, чтобы задержать наемников на месте. Ему было неизвестно, действительно ли в бараке проживает кто-то с открытой формой. Но даже если это так, риск заразиться не столь уж и велик, если он проведет здесь немного времени, не станет входить в тесный контакт с больными и пить с ними из одной кружки. К сожалению, он понятия не имел, могла ли оказаться в этом здании его дочь или и приблизился к дверям небольшой кухни, откуда лился тусклый свет. К мужскому голосу прибавился хриплый женский и еще один мужской, который не столько говорил, сколько издавал мычащие звуки. Детского голоса доктор не слышал и теперь не знал, радоваться этому или нет. Он осторожно выглянул из-за стены. Худая женщина средних лет сидела на лавке, медитативно запрокинув голову. Под глазами у нее виднелись мешки, но сгорел пунцовым на бледном лице. Жидкие и грязные волосы, как крылья мертвой вороны, свисали до плеч. На коленях у нее лежала голова мужчины. Плотно сомкнув веки, он дышал ровно, словно наслаждаясь душным воздухом барака. Скрещенные ноги едва помещались на скамье. Из дырки в носке... Корчал большой палец, который из-за падавшего на него солнечного света был похож на стрючок красного перца. Этот палец и нос женщины заметно контрастировали на фоне серых стен. Третий мужчина стоял посреди кухни на коленях с опущенной головой. Это он мычал что-то невнятное. Его широкая спина чуть покачивалась в такт голосу. Полудницы здесь не было. Доктор слышал об этой троице. Когда-то он даже порывался приехать сюда и предложить им хороший стационар для больных туберкулезом, но местные жители отговорили его. Загадочная троица сама отгородилась от мира и держала связь только со стариком-продавцом из продуктового, который пару раз в неделю приезжал и оставлял им на опушке еду. От медицинской помощи они отказывались, скорее всего, просто потому, что пребывали в постоянном пьянстве. Местные между собой называли барак «притоном», И обходили его стороной. Как водится, о чумном бараке стали ходить легенды. Рассказывали, что прежде в Мирном жили два богатых брата — Селим и Махмед. Первоклассные строители, талантливые предприниматели, у которых имелись свои мастерская и пилорама. Братья получали заказы на строительство частных домов из самого Майкопа и Геленджика. Они искусно резали по дереву, как умели только их прадеды, и всю жизнь соревновались друг с другом. Потом неизвестно откуда появилась эта женщина. Они подобрали ее на дороге, когда она путешествовала с рюкзаком по Адыгее. Те, кто помнил ее в молодости, говорили, что она была необыкновенной красавицей, стройная, с белой, как зефир кожей. Красоту ее скоро посчитали колдовской. Мужчины рядом с ней становились слабовольными и жалкими. Она никому не говорила своего имени, и потому ее прозвали Альбой. Братья начали нешуточную борьбу за руку и сердце страницы, и хотя их ухаживание только смешили ее, соперники не отступали. Рассказывали, что однажды, после того, как в пьяной драке Селим и Махмед чуть не убили друг друга, она решила их отблагодарить за рвение. Дождалась, когда братья выздоровеют, позвала в гости, накрыла праздничный стол и спросила — Правда ли, говорят люди, что вы на все готовы ради меня? Братья кивнули. А жизнь свою вам не жалко? Селим и Махмед только рассмеялись над ее словами и тут же начали спорить, кто из них выполнит свою клятву, а кто так притворяется. — Докажет только дело, — заявили они, наконец. — Дело? Неужели? Ну так давайте проверим, каковы вы в деле. С этими словами Альба наградила каждого поцелуем. Поцелуем смерти. Говорили, болезнь забрала у нее когда-то семью и маленького сына, потому она и странствовала, обозлившись на весь свет. А братьям двум упрямцам, дескать, не следовало подбирать на дороге бледную и худую, как смерть незнакомку. Азим, любивший собирать подобные мифы, утверждал, что старый барак некогда был чуть ли не усадьбой, образцом деревянного зодчества, до того, как Троица не поселилась в нем. Каждая доска, каждая фигурка с узорами была продана, пропита, и теперь украшает чужие бани до да сараи. Доктор все еще не верил в мифы, даже после встречи с полудницами. Перед ним сидели обычные люди, оказавшиеся на дне. Люди, похожие на тех, кого он лечил в переполненных городских больницах, когда только начинал свой врачебный путь, и кого часто отказывались лечить его коллеги. Он хорошо знал, как себя вести с ними и чего от них ждать. Или постучал железной трубкой по дверному косяку. «Добрый день. Можно?» Женщина даже не вздрогнула, медленно открыла глаза, зеленые, мутные, когда-то, наверное, яркие и выразительные. Об этом свидетельствовали еще сохранившиеся длинные ресницы. Долгим, не мигающим взглядом посмотрела на вошедшего. Хрипло вскрикнула. «Мальчики! Эй, мальчики, у нас гость!» — В кои-то веки. Но сегодня я уже ничему не удивляюсь. Сегодня у нас будет полным-полно гостей. Гуляем! Праздник!» Она неопределенно махнула рукой в воздухе, выгнув кисть, словно отпускала в небо воздушные шары. Мужчины даже не отреагировали. — Кто вы, молодой человек? — спросила хозяйка, кокетливо наклоняя голову. — Присаживайтесь, прошу вас, не стойте. Вот стул. — Благодарю. Я тороплюсь. — Ну вот. — Как же так? Выпейте с нами немного. Расскажите последние новостишки. Как там в поселке? Все еще судачат о нас? Она засмеялась ржаво и горько. — Уже почти нет, — ответил Ильи. — Есть новости куда интересней. Неужели? — процедила она с ядовитой усмешкой. — А вы кто такой? — Я врач. — О, еще один. Селим, ты слышишь? Она потрясла за плечи мужчину, который лежал у нее на коленях, но тот только заворчал, как старый пес, которого пытаются разбудить от дневного сна. «Опять доктор! Только на этот раз его уже кто-то поколотил вместо нас! Эй, не спать!» Она взяла грязную чашку с какой-то бурой жидкостью и капнула мужчине на нос. Капли побежали по щеке Селима, и он закричал. «Гнать, докторов! Гнать! Нам теперь не нужен доктор!» — Нам теперь не нужен доктор, — взволнованным басом повторил Махмед, стоя на коленях и не поднимая головы. Он громко всхлипнул. — Здесь был другой врач? — спросил Илья. — Когда? Альба уставилась в одну точку, как будто выпала из пространства и времени, забыла, что участвует в разговоре. — Когда здесь был другой доктор? Женщина перевела на него мутный взгляд. — Вчера я бы тебе ничего не сказала, но сегодня случилось такое чудо! — Такое чудо! — откликнулся эхом Махмед. Он схватил себя за волосы и покачал головой. Хозяйка облизала пересохшие губы. — Года два назад заходил тут один важный индюк. В круглых очках и респираторе, весь голубом. Я, говорит, хочу быть с вами честным и хочу общаться на равных. Помнишь, что ты ему ответил, а, Силим, Хочешь быть на равных — сними маску. Этот очкарик аж побледнел от страха. — Мы живем с этой бацилой много лет, а он чуть штаны не наделал. — Вам, — говорит он Селиму, — я все равно помочь не могу, только женщине. А Махмед ему отвечает. — Мы не для того за эту женщину воевали, чтобы тебе ее даром отдавать. — О, у меня мальчики боевые. Чудо-юдо, эта очкастая начала ругаться. Идиоты орет, это шанс ее спасти. Но Селим и запустил в него бутылкой. А тот из-за стены пищит. — Вашей бабе уже столько спирта, что ни одно лекарство не поможет. — Вот падла! А я ему сказала, не твое собачье дело. Дольше сохранюсь! Она отдышалась, довольная своим бессвязным рассказом. — И ты пришел с лекарством? — обратилась она к Илью. — Нет, я пришел за дочерью. — Это хорошо. Оно нам теперь не нужно. — Что? За какой еще дочерью? Илья не ответил, он внимательно слушал. Его интересовала не история, которую рассказала женщина, а ее дыхание. За последние пять минут никто на кухне ни разу не раскашлялся. Он видел людей, страдающих туберкулезом, знал, что это страшное заболевание чаще всего поражает легкие. Он бывал в палатах и помнил, какой надрывный кашель мучает таких больных. — Значит, они и не болели вовсе. Или... — Что, доктор, не веришь в чудеса? — спросила Альба, прочитав по лицу гостя удивление и неожиданно точно уловив мысли. Мы тоже не верили до сегодня, но избавление пришло. Небеса обратили на нас внимание. На нас, грешных и пропащих, проревел Махмед, ударяя себя кулаком в грудь. Или только теперь заметил, что лицо у мужчины блестит от слез. Вот так вдруг? спокойно спросил доктор. И что особенного вы сделали, чтобы небеса вас услышали? Смеешься, Селим открыл глаза и поднял голову. — Все вы смеялись над нами, и мы мучились от этого, а теперь нам пришло время получить награду за страдания. Илья кинул взглядом раскиданные по полу бутылки. Да уж, страдали, но и о развлечении не забывали. — Награду уже при жизни? — осторожно спросил он. Селим только усмехнулся и снова закрыл глаза, но Махмед не заметил иронии. «Да — Да-да, уже здесь, на земле! — он высоко поднял руки. Она вошла с младенцем, вся излучая яркий свет. «Мария! Это мать Мария!» Она услышала свое имя и шагнула к нам. Мы бросили пить эту дрянь и рухнули на колени. или подавил себе желание схватить его за плечи, развернуть к себе. «Младенец! Она была с младенцем?» «Да! А как же она могла прийти без него?» Мы прикасались к ее ногам и чувствовали жар. Свет пронизывал наши тела, и вот когда она ушла... «Мы исцелились!» «Когда?» — она ушла, — перебил его доктор с нажимом на первое слово. Махмед растерянно заморгал. «Пять? Десять минут назад?» «Она все еще тут. Она сказала, ей здесь хорошо, как дома. Она сказала, что немного приберется в нашем доме». «Сказала?» — Ирина хмурился. «Эти твари все понимают, только разговаривают, когда им хочется», — говорил Векса. «Неужели?» Гость шагнул в центр комнаты. «Вокруг вашего дома толпа вооруженных бандитов. Они хотят забрать ее. Что собираетесь делать?» Женщина лениво откинула голову на бок, тряхнув воронями перьями. «Если она дала нам второй шанс, значит, сегодня нас не убьют. А ее они не тронут. Ничего у них не выйдет». «Ясно. Значит, будете сидеть здесь, как сидели раньше». Ахмед впервые поднял голову и недоуменно посмотрел на доктора, словно очнувшись, потом на всех остальных. «Если мы больше не болеем, значит...» В дверном проеме что-то сверкнуло. Светящаяся фигура замерла на секунду и, заметив гостя, попятилась в сумрак коридора. Или рванулся с места. «Хватай!» — завопила женщина. Доктор почувствовал, как в его лодыжку вцепились крепкие пальцы. Падая, он схватился за дверной косяк и ударил слепую пяткой. Махмед захрипел, получив ботинком в шею и ослабил хватку. Или оперся руками о пыльный пол и увидел перед собой солнечное пятно, падающее из окна. «Солнце!» — внезапно понял он. «Солнце убивает микобактерию туберкулеза! Полудница их случайно излечила! Но как?» «Защити! Защити ее!» — визжала Альба. За спиной послышался хлопок. Кто-то приземлился на пол. или машинально развернулся и нажал на кнопку ловушки. Сеть с острыми колышками шурша развернулась. Селим запутался и тяжело рухнул на пол. Или вскочил и побежал по коридору, темному, но в то же время исчерченному белыми лучами, бьющими из дырявых стен. Только теперь он сообразил, что ловушки у него больше нет. Доктор бежал наугад и когда вылетел в очередной пролет, застыл на месте. Полудница стояла в каких-то пяти метрах от него. Он поколебался. Напасть сразу или сначала хорошенько рассмотреть? Фигура не двигалась, только нервно мерцал ореол света в районе груди. Она дышит, часто дышит. Или унял дрожь в руках, четко, без давления в голосе проговорил. «Не беги. Скажи, что тебе нужно». Она ничего не ответила, резко, не по человечи дернулась, сменив позу. Или успел разглядеть за ее спиной дверь. Открыто или закрыто? Ему выпал шанс, редкая удача. Монстр загнан в угол. То, что невозможно на равнине, оказалось проще в замкнутом пространстве барака. Доктор шагнул вперед, и его уверенность вдруг схлынула. Сердце сжалось в кровавый комок. Силуэт ребенка едва различимо, Виднелся на искрящемся фоне, и в этом силуэте или узнал Папа, па! па, па голосок зарины зазвенел тонкой Динкой, застрял у него в мозгу. Ты где па? Мир окрасился кровью, потемнел, или покачнулся и оперся на стену. Я здесь, малыш, я полудница вздрогнула, прочитала его, почувствовала. А может, ему так только казалось, исходившее от нее свечение, не позволяло разглядеть лицо. Поговори со мной, выдавил он из себя уже не так ровно и спокойно. Почему она отвечала? Хозяевам барака, но бежит от него. Поговори! У, -у, -у". низкий утрубный звук, похожий на гудение ветра в фабричной трубе, полился из глубины коридора. Сначала Илью показалось, что полудница ему отвечает, но к жуткому альту присоединились другие голоса с улицы, далекие, глухие. Они проползли сквозь щели деревянного барака, как черви, заставили содрогнуться, съежиться. «У-у-у!» нарастал гул, вводя в оцепенение. «Бухнул выстрел!» Дикий вопль разодрал воздух, захлебнулся в истерике, как на восточном базаре поднялся гвалт совсем других голосов, знакомых, но не менее страшных, человеческих. Начали обстрел здания, решил Ильи из досады вцепился ногтями в черную древесину. Но выстрелы не повторились, только крики, душераздирающие крики огласили округу. На бандитов кто-то напал. Пора отсюда убираться. Он шагнул к полуднице, показывая, что в руках у него ничего нет. «Я не обижу тебя, слышишь?» Разбитая бутылка на полу, щеревшая пасть, полной острых зубов, предательски хрустнула, раскрошилась под подошвой. Силуэт заметался в узком коридоре, вспыхнул ярче и, распахнув дверь, вылетел на улицу. Или бросился следом. Яркий свет ослепил его, и в разбитый глаз будто кто-то швырнул угли. Он щурился и пригнулся, чуть не налетев на ветку. Тут же прогремел выстрел, и на плечи доктора посыпалось что-то мелкое, сверкающее. Он поднял голову и увидел, что стеклянный фонарь у пожарного выхода разлетелся на куски. Он слышал, как с характерным, лопающимся звуком сработали ловушки, но, пробежав немного, увидел, что никто в них не попался. Пустые, запутанные сети валялись на земле. Илий вылетел из кустов и встал, как вкопанный. На лесной опушке царила неразбериха. Наемники отстреливались от светящихся силуэтов, мелькавших между деревьями. Откуда они взялись? Один боец катался по земле и визжал, пытаясь потушить пламя на куртке. Другой сидел, закрывая грязными руками обожженное лицо. Доктор не знал, куда направилась полудница, похитившая его ребенка. Внутри что-то дрогнуло, сломалось. Он наугад выбрал глазами одну из удаляющихся фигур и побежал следом за ней, спотыкаясь, падая и поднимаясь. Только бы не стоять на месте, только бы... Что? Наравнение ему ни за что ее не догнать. Шанс упущен. Незаметно он пересек круг разваливающегося оцепления. Пробежал по лесу полкилометра и понял, что окончательно потерял след. Ноги упрямо несли его вперед. К горлу подступала тошнота, кружилась земля, и он то и дело опирался на стволы деревьев, чтобы отдышаться. — Спекся, ты спекся! — повторял голос в голове. В области печени, куда его ударили ногой во время драки, крутила-вертела боль. Или щурил глаза, не понимая, мерещится это ему или нет. За лесом олела ровная полоска. — Что это? Он медленно заковылял туда. Тонкий голосок дочери стоял в ушах, звал то ли в мираже, то ли наяву. Смертельная усталость навалилась на него, как десятитонный кит. Нескончаемая погоня с самого утра на пределе сил, синяки и травмы, полученные в драке, жара, наконец, сломили его. А жизнь Зариной все так же оставалась в опасности. И вдобавок ко всему роковая ошибка. Он свернул не туда, упустил похитителя. Или вышел из леса. Перед ним раскинулось поле, засаженное маками. Цветы не двигались в знойном воздухе, и крабаво-красное озеро молчало. Доктору казалось, что некоторые цветы примяты, и он долго брел под палящим солнцем, убеждая себя в том, что снова взял след полудницы. Но дорожки расходились, делились и окончательно сбили его с толку. Солнце медленно убивало. Ничем не покрытая голова раскалывалась от боли. Или остановился и резко обернулся. Полудница стояла шагах восьми от него. Доктор не собирался больше гоняться за ней. Разговаривать с ней он тоже пробовал. Оставалось одно. Или резко вынул пистолет и направил прямо на горящий силуэт. Полудница словно ждала этого и начала медленно приближаться. — Не надо, — на всякий случай предупредил Ильи, но она не сбавила ходу. Прежде чем свет его ослепил, доктор заметил, что ребенка у нее на руках нет. Пистолет прилип к коже. «Стой — Стой! Глаза слезились, он целился наугад. Когда нажал на спусковой крючок, тот, вопреки ожиданию, размяк под пальцем, как пластилин. Боль прожгла руку, выстрел так и не прогремел. Новенький, надежный Глок плавился в руках не хуже воска. — Не может быть, — судорожно соображал Ильи. — Глок выдерживает температуру до двухсот градусов Цельсия. — Не может! Он махнул рукой, еле успел стряхнуть горячий сгусток пластмассы и металла с пальцев. Яркий свет неожиданно исчез, оставляя резь в глазах. Волна жара дохнула в лицо. Доктор заморгал, рассеянно покрутил головой. Пустое поле. Красным кричат маки кровь галлюцинации он нагнулся и увидел на земле бесформенный комок прежде бывшее оружие раскрыл ладони почувствовал наливающиеся пузыри ожогов не больно зарина нужно идти но куда куда красным кричат маки что цветы не могут кричать После пары шагов его ноги превратились в две мягкие колобашки, которыми любят дубасить друг другу мальчишки, играя в игру «Кто кого не с бревна?» Или прикрыл глаза, когда открыл их, с удивлением обнаружил, что лежит на земле. Если бы только удалось ненадолго укрыться от солнца в тени цветов, но их стебли такие короткие, красным, кричат, маки, мыши. Стоп, какие мыши? Ах да! «Мыши на маковом поле! Что они здесь делают? И при чем здесь лев?» Он никак не мог вспомнить. Голубое небо у него перед глазами кружилось, на мгновение оно окрасилось черным, или летел в пропасть долго, без крика, потом все-таки не выдержал, закричал, воздух ворвался в легкие, небо обрызгало, лазурь растеклась по темному полотну. Вдали послышались голоса, они то ли пели, то ли звали или приподнялся рискуя снова потерять сознание увидел далекие фигуры женские фигуры он не заметил как снова упал так было гораздо лучше всего то нужно правильно дышать и грести руками мерно спокойно или плыл на спине по алому полю рассыпая ладонями маслянистые лепестки хорошо поплавать в жару красным кричат замолчи фигуры приближались — Это полуницы, — думал он, — они все равно меня догонят. А пока я просто буду наслаждаться плаванием. Хорошо поплавать в жару. Они скоро приблизились к нему, закружили молчаливый хоровод, и он начал таять, как воск, как пластилин, как недавно растаял в его руке пистолет. Что-то мокрое холодило лоб, подбородок и щеки. Голоса возвращали его из небытия. Они шептали, повторяли одно и то же. Господи, исцели раба твоего! Илий приоткрыл веки и тут же зажмурился, когда по лицу прошелся влажный язык. Похлопщиной. Доктор зашевелился и тут же, поскуливания, перешло в громкий радостный лай, как молотком постали. Гален, прохрипел Илий, заткнись, паршивец! Я тоже тебя люблю. Пес наградил хозяина новой порцией ласк и слюней. Только теперь доктор понял, что его несут. На затылке, спине и на икрах он чувствовал чьи-то руки. Солнце не давало ему разглядеть лица. Полудница? Но почему тогда Гален так спокоен? Или сощурился. Одна голова на мгновение закрыла солнце, и он увидел женское обеспокоенное лицо. Живые, взволнованные глаза. Лицо окаймляло черная ткань. Полудницы не ходят в черном. Они... Они ходят. Доктор не смог закончить мысль. Я ищу дочь, прошептал он, схватив женщину за рукав. Я знаю, ответила та, и слабо улыбнулась. Или хотел назвать имя дочери. Но темнота снова заполнила его разум, и он не заметил, как его пальцы разжались.